Эпилог. Полустанок возникает на мгновение и пропадает во тьме. Блестящая дождя платформа, деревянный павильон с фонарем, пустая скамейка, как чья-то забытая, недожитая жизнь. Карина смотрит в окно, как исчезает во мраке пятно теплого золотистого света. Не заметили, что это была за станция? Спрашивает сидящий напротив мужчина. Нет, отвечает она, не успела разглядеть. Карина отодвигается от окна и откидывается на мягкую спинку над полкой, наслаждаясь уютным теплом и полумраком купе. Пахнет бельевой пылью, холодной едой, а еще разогретым железом и дымом от растопленного проводником бака с кипятком в коридоре. За мокрым стеклом в темноте извивается рваными силуэтами лес, черным на фоне темного неба. Иногда он расступается на минуту-другую, и тогда становятся видны поля до самого горизонта, пустыри с одинокими избами или целая деревенька, похожая на стаю сбившихся в кучку испуганных светлячков. Монотонный ритмичный стук колес успокаивает, как деликатное седативное средство. С каждой минутой поезд все дальше уносит Карину от города, оставшегося позади в холодной мгле и тумане. Похожего на исполинского потустороннего монстра – от которого ей удалось убежать. Карина чувствует, что может даже уснуть, спокойно и крепко, впервые за долгое время. Мощный взрыв, положивший конец инфернальной вилле Боргезе, застал ее в дренажной трубе, на половине пути к темным спасительным водам Малой Невки. Узкий лаз уже шел под уклон, и Карина пробиралась на четвереньках сквозь сгустившиеся миазмы гнили и сырости в доходившей уже до локтей холодной мысленистой воде, Когда позади ухнула гулка и страшно, и облако едкой пыли, ворвавшись в трубу, накрыло ее с головой. Со скрежетом сдвинулись камни и плиты, вода колыхнулась, и Карина подумала, что низкий сырой потолок сейчас похоронит ее здесь, в подземной безмолвной могиле, но труба устояла. Карина, раздирая ладони, колени и локти, ползла все быстрее и дальше, пока вода не заполнила трубу полностью. Тогда она сделала вдох и нырнула, на ощупь определяя путь среди осклизлых камней и молясь, чтобы решетка, закрывавшая вход со стороны речки, оказалась открыта. Через минуту Карина уже вынырнула на поверхность, жадно хватая ртом воздух и, загребая руками, поплыла к низкой набережной, всего несколько метров, совсем близко, а в черной глади реки дрожали оранжево-красные отблески бушующего неподалеку пожара. Весь следующий день она пролежала на койке в своей комнате в общежитии, а еще через день пришла на работу и подала заявление об уходе попросив в качестве исключения о возможности не отрабатывать положенные две недели. Ее уговаривали, предлагали отпуск, отгулы, удобный график, даже повышение зарплаты, но уговорили только на то, чтобы Карина отработала перед уходом хотя бы несколько дней. Она согласилась, но лишь из чувства ответственности перед больными и уважения к главврачу. Арсений Веленович отчинаж всегда был добр к ней, почти как отец. Николай, к удивлению всех, внезапно пошел на поправку, и его перевели в другую палату. Карина видела его еще раз за два или три. Он смотрел провинившимся псом, пытался ей что-то сказать, но она его остановила. Все, что нужно, уже было сказано ночью, когда Карина в последний раз зажигала черную свечку. Через неделю Карина собрала в одну сумку все свои вещи, сдала ключ от комнаты и отправилась на вокзал. Она не выбирала, куда ехать, просто взяла билет в один конец на ближайший поезд, идущий в небольшой тихий город за три с лишним сотни километров от Петербурга. Карина впервые в жизни уезжала так далеко. И впервые надолго. «Навсегда», — повторяла она про себя, чтобы свыкнуться с мыслью, «навсегда». В поезде было все непривычным, и поначалу ей стало страшно. Карина уселась на нижнюю полку, выпрямив спину, и, вцепившись в ручки своей большой сумки, которую взгромоздила себе на колени. Она так и сидела, когда проводник попросил провожающих выйти. Поезд первый раз, как будто разминаясь перед дорогой, лязгнул вагонными сцепками, а дверь в купе вдруг открылась, и внутрь вошел какой-то мужчина. Карина напряглась еще больше, так что заболели мышцы спины, а пальцы на сумке побелели от напряжения. Она не рассчитывала оказаться в тесном купе один на один с незнакомым мужчиной. Но да что там, более чем за десять лет она вообще первый раз оказалась каким бы то ни было мужчиной так близко в общем пространстве, за запертой дверью, и первым ее побуждением было встать и уйти. Но Карина подумала, что будет выглядеть глупо. К тому же там, в ее новой жизни, ей, возможно, придется привыкнуть и к новому образу поведения. На всякий случай Карина сделала строгое лицо, чтобы незнакомец не вздумал начать с ней знакомиться. Конечно, она далека от образа легкодоступной девицы или роковой соблазнительницы. Темные волосы гладко расчесаны на проборы, забраны в хвост, и без того тонкие губы поджаты, взгляд серьезный, длинный носик торчит, будто клюв, простая бежевая блузка под пиджаком застегнута до самого ворота, но мало ли какие могут встретиться извращенцы. Может, он сексуальный маньяк или вовсе серийный убийца? Мужчина тем временем поздоровался, улыбнулся Карине, повесил на вешалку серую куртку, оставшись только в белой рубашке с длинными рукавами, поставил на багажную полку объемистую дорожную сумку и уселся напротив. Его лицо показалось ей смутно знакомым, но Карина решила, что причиной тому полумрак, а может быть, лицо незнакомца было просто похоже на множество других лиц, спокойное, гладко выбритое, интеллигентное, с высоким лбом, переходящим в гладко выбритый череп. Мужчина достал из портфеля толстую книжку, еще раз слегка улыбнулся попутчице и погрузился в чтение. Карина немного расслабилась. Поезд вздрогнул и тронулся с места. За окном понемногу сгущались тихие сумерки. Она подумала, убрала с колен сумку и тоже стащила пиджак. Взять книгу в дорогу Карина забыла и стала смотреть, как проползают мимо кирпичные стены, заросшие травой и деревьями развалившиеся корпуса каких-то заводов и складов, ангары, мосты и дороги, а потом все быстрее и быстрее проносятся пригородные поселки. В свои почти двадцать семь она чувствовала себя девчонкой, едва закончившей школу и впервые пустившейся в дальний путь, в конце которого ее ждет взрослая жизнь. Разговорились они незаметно. Кажется, началось с того, что незнакомец помог засунуть на верхнюю багажную полку ее сумку после того, как Карина, краснее от неловкости и от натуги, дважды безуспешно попыталась это сделать сама. «Наверное, вы нечасто ездите в поездах?» — спросил он. «Нечасто», — коротко ответила Карина и добавила. «В первый раз. В гости или по работе?» — поинтересовался мужчина. Карина задумалась, не нашлась, что ответить и честно сказала «Не знаю». Незнакомец удивленно рассмеялся, но не обидно, а как-то очень весело и открыто. Он вообще располагал к себе, и это настораживало и привлекало одновременно. Карина подумала и тоже решила спросить, «А вы зачем едете?» Удивительно, но выяснилось, что он тоже переезжает. Неприятный развод, трудности на работе, вот решил начать новую жизнь подальше от мегаполиса. Конечно, может быть поздновато пытаться наладить все заново, когда тебе 49, но все же... — А выглядите моложе! — вырвалось у Карины, и она покраснела. Мужчина опять рассмеялся коротко и негромко. — Я не представился, — спохватился он. — Аркадий Леонидович, Карина, — сказала Карина и добавила, — Максимовна. Получилось забавно. Она протянула руку, и мужчина легко пожал ее тонкие пальцы своими сильными и теплыми. Оказалось, что он историк, преподаватель. Карина сообщила, что она медицинский работник, и оба согласились с тем, что врачи и учителя самые важные в мире профессии. Полустанки и деревушки мелькали, как загадочные планеты. Ночные пространства разделяли иные миры, намерения, жизни. Синеватые редкие вспышки прожекторов освещали купе, придавая всему загадочную многозначительность, словно здесь и сейчас происходило нечто простое и сложное одновременно. Иногда можно почувствовать, как судьба, Приводят в движение скрытые механизмы Вселенной, маскируясь мнимой случайностью событий. Разговор то тек плавно, то прервался молчанием, но даже тогда Карине казалось, что беседа их продолжается и в тишине. — Что вы хотите найти? — спросила Карина после долгой задумчивой паузы. — Там, в другом городе, на новом месте. — Новую жизнь, — ответил ее собеседник. — Я иногда представляю, что... «Человеческая жизнь — это книга, которую пишет неведомый автор. Иногда это скучная бытовая проза, или сентиментальный роман, или семейная сага. Моя жизнь в последние несколько месяцев была больше похожа на триллер, написанный помешанным графоманом. И сейчас я думаю, что мне пора сменить автора. Понимаю, серьезно кивнула Карина». Мне тоже кажется иногда, что я существую как персонаж какой-то невеселой истории, словно все, что я испытаю, сделаю и переживу, решено за меня. Но я не хочу менять автора. Я хочу написать свою книгу сама. Уверен, это будет бестселлер. Аркадий Леонидович улыбнулся. И Карина почувствовала, как где-то внутри у нее рождается слабая искра, похожая на первую, чуть заметную, глазу звезду на едва начавшем темнеть ночном небе. Какое-то непривычное для нее, почти позабытое чувство, что-то оставленное в далеком детстве, в первых главах ее еще не оконченной повести. Ей понадобилось несколько долгих секунд, чтобы вспомнить название этому чувству. Радость. И она улыбнулась в ответ. Санкт-Петербург, 2015 год.